Глава третья. О страхах. Незаметно пролетел сентябрь. Первокурсники привыкли к рабочему ритму и уже, как бывало и студенты, ориентировались в коридорах института. По утрам в общежитии стало меньше очередей в туалеты к лифту. Многие смекнули, что некоторые общие лекции можно прогулять. По вечерам на скамеечках организовывались посиделки под гитару. А узкая набережная возле небольшой речушки которая велась от общежития до самого центра города, периодически заполнялась бегунами и влюблёнными парочками. За недолгое время проживания в общежитии Тая уже усвоила несколько вещей. Одежда сама не стирается, еда, заботливо укрытая полотенцем, чтобы не остыла, тебя не дожидается, а тишина и приватность вообще являются самыми ценными вещами. Бабушка уже немного успокоилась. Её свыклись смысли о том, что внучка повзрослела. Поначалу она звонила та ей ежедневно, а иногда и по несколько раз на день. Весь сентябрь та и только и делала, что выслушивала вопросы из разряда: "Ест ли она суп?", "И не порваны ли носки?". Отвечать ежечасно на звонки бабушка напрочь отказалась осваивать мессенджеры, чтобы писать сообщения не могла. В один из дней на пару по этике заглянула женщина из деканата и попросила Таю выйти. Тая и подумать не могла, что бабушка дозвонилась аж в деканат, потому что внучка за весь день не ответила ни на один звонок. В тот же вечер Тая Наскара собрала сумку. Хорошо, что была пятница, и последним автобусом укотила на выходные домой. Там она поговорила с бабушкой. Та, конечно, расстроилась, но свои ошибки признала и пообещала, что скоро окончательно смирится с тем, что Тайка повзрослела. На том и порешали. Звонков два раза в неделю и поездки раз в месяц домой, за исключением экстренных ситуаций, будет обеим вполне достаточно. Бабушке Тайе и правда не врала, времени на долгие телефонные разговоры у нее действительно не было. Но ну, точнее времени было ровно столько же, сколько и всегда, двадцать четыре часа в сутки, которых ужасно не хватало, ведь первый курс самый сложный. Студенту первокурснику нужно как можно быстрее. приспособиться к науке выживания до первой сессии уже необходимо понять, какие пары важны, а какие можно и пропустить разок-другой. Где конспект писать обязательно, а где можно и обычными фотографиями, сделанными на телефон, обойтись. На каких лекциях стоит быть как штык вовремя, а какие можно прогулять. Ну а если уж и прогулял, то знать, где добыть справку об освобождении. Преподаватели на факультете были самые разные: и молодые, и пожилые, каждый со своей изюминкой. Куратор тайкиной группы, Альбина Ваникоманян-Григорян, оказалась не только прекрасным преподавателем, но и примилой женщиной, приятная миниатюрная дама армянской наружности. Вопреки своей фамилии, она говорила на таком красивом и чистом русском языке, что хотелось слушать её непрерывно. Легknee небхехивна. Она картавила с элегантностью француженки. Сразу скажу, на моих занятиях говорим только о русском языке. Поверьте мне, за свои 30 лет преподавания я выпустила не одно поколение грамотных людей. Альбина Ваниковна сразу решила расставить все точки над i в первую же встречу со своими студентами. Как 30 лет дружно удивилась третья группа. На вид та и дала бы ей лет сорок, не больше. Стильная, ухоженная, и видно, что очень уверенная в себе женщина. Вместе с тем она шустрая и веселая. И такие женщины феномен нашего времени. Конечно, тот факт, что Роман Евгеньевич сразу сказал, что Альбина профессор, заставил задуматься о ее возрасте, но в конце концов сейчас и дети в Ундеркинды вузы поступают, чему удивляться в двадцать первом веке? Альбина Ваниковна смутилась, вероятно, задумалась, корректно ли воспитанной женщине говорить о своём возрасте. Она слегка стеснительно произнесла: "Ну, студенты, мне уже полвека как никак". Аудитория восхищённо загудела. "Альбина Ваниковна, вы выглядите просто великолепно", огласил общее мнение Валик. "Спасибо за комплимент, Валентин, но лестные отзывы и любезность вам не помогут на экзамене". улыбнулась профессор. После лекции Альбина Ваниковна сообщила, что куратор параллели Роман предложил третьей группе скопироваться со второй и выехать на природу, пока тёплые деньки ещё позволяют это сделать. Знакомство, общение, отдых и свежий воздух точно пойдут на пользу юным умам. А Альбина, как прогрессивная наставница, за любой движ, кроме голодовки, не потрепст. Предложение было встречено единодушным согласием. А мне сразу понравился их куратор, шипнула сидящая по правую руку от Таи Вера. Мало того, что симпатяга, так ещё и боевой дух команды знает, как поднять. Куратор как куратор, безразлично пожала плечами Тая. Да и Альбина вовсе не бабка-профессорка, как я предполагала, поддержала расположившаяся слева Соня. А это значит, дамы, развернулся сидящий впереди Валик. Что Тим Билдингу на природе быть.